глава двенадцатая. допрос во рту было сухо сухо в теле такая слабость что не пошевелиться я даже не могла сдвинуть покрывала которое закрывало лицо до носа наша красавица кажется пришла в себя возле кровати с балдахином в кресле сидел староста откуда то из другой комнаты появился муф или вентор серое лицо озабоченный взгляд ну наконец Выдохнул он, устраивая свой зад на краю постели. «Пить», — прошептала я, и мне тут же подали стакан воды, но увидев, что ни взять, ни подняться не могу, Муфу пришлось помочь, приложить стакан к губам. «Что со мной?» — спросила я, когда голос изволил слушаться. «Меня отравили?» «Можно и так сказать», — Муф выдохнул. Эли Вентер, она сейчас подумает, что дом старосты не гостеприимен, и отрава моих рук дело». Эльф поднялся из кресла и тоже навис надо мной, изучая лицо. «Что он в нем ищет? Эх, если бы не слабость. Возле меня два самых красивых мужчины королевства Алой Зари, а я лежу распластанной лягушкой. Неловко. Осторожно потрогала, что на мне надето. Платье, как не бывало». «Вместо него какая-то рубашка. Надеюсь, раздевала меня служанка, а не эти двое». «Да, прости». Мув кивнул другу. В том, что они старые приятели, можно было не сомневаться. «Шилом, ты должна ответить на несколько вопросов. Это дело государственной важности». «А в обмен вы откроете мне, почему я потеряла сознание? Неужели молоко было отравленным?» «Да, мы все расскажем». «Спрашивайте». «Как давно ты знаешь Симсима Оруцкого?» Я откашлялась, нашла в себе силы приподняться, чтобы отвечать на вопросы не из положения лежа. Эливентор был так добр, что подложил под мою спину пару подушек. Сим Симыч работал в нашей школе учителем, только никто из нас тогда не подозревал, что он дракон. Мы вообще не догадывались о существовании других видов разумных существ. Люди как люди... Теперь я думаю, что все преподаватели, которые умели говорить на гилейском, пришли из вашего мира. О них позже. Сейчас давай сосредоточимся на Сим-Симе. Чему он вас обучал? Боевым искусством, метанию ножей, скалолазанию, плаванию. Я очень хорошо плаваю кролем. Еще разным легкоатлетическим дисциплинам. Бегу по пересеченной местности, прыжкам в длину и высоту, метанию ядер. В этом месте Муф или Вентер хмыкнул. Должно быть, вспомнил, как ловко я попала фляжкой в цель, когда он вмешался в наш сдай бой». Было похоже, что он готовит своих учеников к испытаниям. Мы с девчонками даже думали, что из нас делают разведчиц, как Мата Хари. Блин, зачем я это сказала? Староста и Муф переглянулись. Я поспешила исправиться. Еще арестуют, как шпионку. Мы так шутили! На самом деле нас готовили к выгодному замужеству, как в институте благородных девиц. Несколько языков, танцы, этикет. Белая кость ушла первая, ее забрали родственники. А вот пух покинула школу совсем недавно. Я думаю, она тоже нашла свое счастье, как я с Федором. Я подняла глаза на старосту. Его брови вздернулись так высоко, что готовы были сравняться с полосой роста волос. Еще бы! Эльфам и в голову не пришло бы выращивать будущих жён. Я пожала плечами. У богатых свои причуды. Я рассказывала и сама себе не верила. Сейчас я ясно понимала, какую страшную тайну хранила наша школа. Там всем заправляли и иномирцы. Но зачем им понадобились сироты? К чему нас готовили? Выходит, пришла пора задать вопрос, на который я ужасно боялась получить ответ. А был ли Федор человеком? муф вентор отошел к бюро, обмакнул в чернильницу перо и написал на бумаге несколько слов. «Неужели приказ об аресте?» «Если вы решили, что я пробралась к вам с каким-то заданием, то вы сильно ошибаетесь. Мой переход сюда вышел случайно. Я просто хотела догнать машину с похитителями и посмотреть номер, чтобы сообщить в полицию. А тут такое...» «Мы думаем, у вас все-таки есть миссия». Глаза старосты и так были холодны, а тут и вовсе превратились в ледышки. И вы о ней либо не догадываетесь, либо не хотите говорить. «Какая у меня, может быть, миссия?» Я едва не плакала. От желания доказать, что я чиста, я даже нашла силы, чтобы оторваться от подушек. Увидела, что моего жениха похищают. Кинулась следом, оказалась в тоннеле, который сожрал мою машину, а меня из нее выкинула. Мы нашли вашу машину. Пришлось поработать, чтобы добраться до стекла и разбить его. Если вы здесь не с миссией, то зачем врать, что вас зовут Шило? Мы расшифровали ваши документы. Ваше имя Валерия Вострикова. Староста победно посмотрел на меня. Ага, думает, что поймал... Сейчас прям кинусь в ноги, чтобы пощадил. Нашел паспорт и радуется. Я вытерла нос и достойно выдержала взгляд. Но эльф никак не унимался. И вот что странно, машина до нашего вмешательства не была повреждена. Хотя вы уверяете, что вас из нее выкинуло. На вас ни одной сколько-нибудь серьезной раны. Староста допрашивал, а Элли вентор все писал и писал. Я уже сомневалась, кто из них глава разведки. «Да, мое имя Валерия. А Шилом меня прозвали за неугомонность. Но это никакие не шпионские игры. Мы просто веселились. Я и Пух. Нам было всего пятнадцать. Скажите, вы можете представить разведчицу с именем Пух? Вот и я не могу. И я не знаю, почему не вышибло головой лобовое стекло. Сама удивилась, что не разбилась, хотя должна была». Мистика какая-то. Это не мистика, это магия. Муф или сложил бумагу в четверо, растопил на свечном огне Сургуч и прижал к нему свой перстень. Послание значит, не удивлюсь, если к королю эльфов. Но я совсем не владею магией, я человек. Вы спросили, не отравили ли вас молоком? Староста вновь взял допрос в свои руки. Да, вы правы. «Я подмешал вам в молоко, но не яд, а средство, что смягчает последствия магического отката, а это именно то, что вы почувствовали после того, как обрушили на дракона колокольню». «Я! Я обрушила колокольню!» «Вы узнаете эти вещи. Мне на колени вывалили из мешочка браслет и кольцо. Теперь я сильно засомневалась, что меня раздела служанка». Эти двое наверняка обыскали меня, пока я находилась в невменяемом состоянии, иначе как мои драгоценности могли вывалиться из лифчика? Да, это подарки моего жениха. Кольцо он отдал мне за минуту до похищения. Я надела кольцо на палец, чтобы оно заняло свое место. Федор сделал мне предложение, и я ответила «да». Вы же не думаете, что оно волшебное? Я скрыла, что мы еще успели поцеловаться. Но зачем им подробности нашей любви? Нет, в браслете и кольце нет силы, которая могла бы спасти от перелома шеи и оставить стекло целым. Они не могли вызвать землетрясение, которое заставило людей у крепостной стены паниковать. И не они обрушили колокольню. Глаза Эливентора были такими же холодными, как у старосты. Я осмотрел браслет еще в лесу. Кольцо позже, когда ты находилась в моем доме. Они чисты. Так поэтому вы затащили меня в свой особняк. Не удовлетворились тем, что раздели в лесу? Тогда я еще не знал, насколько все плохо. Вороватый взгляд в сторону старосты прекрасно охарактеризовал Левентора он не всем делится с эльфом. Вы думаете, я скрываю дар? Я вспыхнула от гнева, смешанного с засадой. Кто бы не вспыхнул, меня с самого начала подозревали в шпионаже. Везли, будто дурочку, то туда, то сюда, а все лишь для того, чтобы проследить за мной. Вдруг я выведу их на явки и выдам пароли». «Совпадений слишком много. Толчки у городских ворот, потом здесь. Когда сосенки в последний раз трясло?» Муф повернул голову к старости. Тот скривился в улыбке. «Никогда?» «О, если так поет дальше, вы еще скажете, что город Версифил тоже ушел под воду по моей вине». «А ведь тогда меня близко в королевстве не было». Мужчины молчали, смотрели на меня и молчали. «Что?» Я спустила ноги с кровати. «Мы хотим понять, к чему драконы тебя готовили?» Левентор перевел взгляд на мои босые ступни. «Тебя и остальных учеников вашей школы. Сколько их было?» Я поежилась от холода. «Что со мной могли сделать драконы?» Вживили чип, который взорвется, стоит приблизиться к намеченной жертве. Но отчего вдруг появилась стойкая уверенность, что эти двое тщательно осмотрели мое тело и ничего не обнаружили, иначе сейчас не искали бы ответа в моих глазах. Нас было всего трое. Трое? Так много чести трем сиротам. Мужчины опять переглянулись и заставили рассказать о пухе, белой кости и даже о садовнике. Теперь, зная, кто преподавал в школе, я беспокоилась за подруг. «Но Федор не из их числа!» – воскликнула я, закончив рассказ на том месте, где меня выбросило из машины. «Я точно знаю! Если бы он был драконом, зачем тогда кому-то тащить его тело в лапах? Я его люблю и верю, что он не замешан в афере, в которую нас втянули. Федя хотел семью, иначе для чего покупать дом, дарить дорогие подарки?» Я поднялась и потянула за собой покрывало. Негоже представать перед мужчинами в одной рубашке. Слова любви были настоящими. Вот и нам интересно, что придумали драконы. Староста обернулся на Элевентора. Тот, подозвав человека, одного из тех, кто встретился нам на пути, передал ему письмо. И почему им так важно, чтобы вы пошли за своим женихом? Вот видите, я воспрянула духом. Федор здесь ни при чем. Он жертва. Он как манок, за которым я, его невеста, буду следовать. Как свирель крысолова. Руки едва не выпустили простыню. Я сама озвучила главное. Все дело во мне. Меня затащили в чужой мир хитростью. Меня заставили идти по следу драконов. Но для чего? Что такого есть у меня? Или во мне? Меня качнуло... И я схватилась за столбик, удерживающий балдахин. Слава богу, качнуло только меня, поскольку эльф и муф даже не шелохнулись. Ох уж эти нервы, хотелось плакать. «Опишите, как выглядел ваш жених?» Староста держался прежней линии. «Высокий, гораздо выше вас. Крепкий, темноволосый, карие глаза, красивая улыбка. У меня есть его фотография». Ну, что-то вроде портрета. Я поискала глазами свою одежду. Карточка лежит в кармане куртки. Эливентор тут же вышел за дверь, а я подошла к эльфу, прислонившемуся пятой точкой к столику бюро. Руки сложены на груди, ноги вытянуты, холодный взгляд следит за моим передвижением. Так и хотелось сказать «Бу!», чтобы вздрогнул и проявил хоть какие-то эмоции. Силы потихоньку возвращались ко мне. «Что вы?» Я склонила голову к плечу. «Только, пожалуйста, не рассказывайте, что вы простой деревенский староста». «Но я действительно староста». «Тогда я великая волшебница». «Я бы не стал спорить с вашим утверждением после того, как собственными глазами видел, как на дракона рухнула колокольня, из чего вы взяли, что я не тот, за кого себя выдаю». «На иерархической лестнице любого государства староста стоит гораздо ниже главы королевской разведки, однако вы ведете себя так, будто муф Элевентор ваш подчиненный. Так кто вы на самом деле?» «А вы наблюдательная». «Что, опять ищете признаки профессиональной шпионки?» «Она рано или поздно узнает». Эливентор, вернувшись с моими вещами, услышал наш разговор. Староста снисходительно фыркнул. Шило, познакомься. Перед тобой второе лицо государства, советник короля. И, по совместительству, его младший брат, лорд вирич Вендалин. А нахожусь я на границе на временной должности старосты, именно из-за участившихся случаев проникновения из чужих миров. Были еще случаи. Так и знала, что я не первая. Дайка не соврал, когда рассказывала о плутающих в демоновой паде. Да. И это нас настораживает. Не проще ли спросить о причине прорыва границы у драконов? Да, знаю, что между вами напряженные отношения, но хотя бы ноту протеста написать можно. Драконы появились только вместе с вами. До этого мы близко не догадывались об их участии в провокациях. А что говорят чужаки? Ну, те, кого вы задержали. Я заметила, как дядя и племянник опять переглянулись. «Говорите, пожалуйста, на чистоту. Если я пережила превращение Семсимича в дракона, то и с остальным справлюсь. Так что говорят чужаки?» «Чужаки ничего не говорят. Все, кого мы нашли в зачарованном лесу, мертвы». «В каком лесу?» Решила уточнить я, чтобы знать, куда не следует ходить. «В том самом, который вы сожгли». Староста наклонился... И вытащил из бокового ящика бюро сумку со всем моим барахлом. А я-то думала, что забыла ее в особняке Элевентора. «Вы знаете, что находится в этой фляжке?» Он осторожно извлек ее из кармана ветровки. «Бензин?» Я пощелкала пальцами, чтобы найти аналог в гелейском языке. «Топливо. Горючая жидкость». «Откуда горючая жидкость у вас? Вы специально подпалили лес?» Вы опять за свое? Я ничего специально не делала. Собрала в луже, что натекла из машины. Одна из ветвей пробила бак. А пожар, скорее всего, начался от того, что машина сорвалась с дерева и ударилась о землю. Искра во всем виновата. Кто такая Искра? Одна из учениц вашей школы? Эльф напрягся. Я обреченно выдохнула. Лес у нас и до твоего прихода горел. Эливентор старался говорить мягко. Понял, что все мы на грани, но из него никогда не уходила охранная магия, а тут как языком слезала. «Боже, да я понятия не имею, почему от бензина ушла магия. Может, природа этого мира несовместима с нашими техногенными разработками. Вот магия и уходит. Я бы на вашем месте была поосторожнее с флягой. Вдруг и вы утратите свои способности. Вон, дай-ка нюхнул, а потом его собственная змея покусала». Предупреждение подействовало. Эльф аккуратно вернул флягу в карман ветровки и волшебной молнии не забыл вжикнуть. Муф, устав держать мою одежду в руках, бросил ее на кровать. Пришел его черед заняться мною. В куртке фотографии не нашлось. Я допросил своих людей, ее никто не видел. Куда ты ее дело? Я аж растерялась. На последнем привале самолично сунула в карман Еще огорчилась, что пообтрепались уголки. Кому она, кроме меня, нужна?» Догадавшись, я закрыла глаза. «Дай-ка!» Пес взял, больше некому. Он подсуетился. И сразу вспомнился его долгий взгляд на изображение Федора. Неужели признал? «Нет, я сошла с ума. Такого быть не может. Мой Федор самый настоящий человек, как и я. Его и меня использовали в какой-то грязной игре». И так защемило сердце, что я невольно за него схватилась. А была ли фотография? Может, и жениха вы придумали? Староста окатил меня ледяным взглядом. Ну как же? Поймали шпионку, которая скажет что угодно, лишь бы выглядеть жертвой. Эливентор, ты дома досматривал ее вещи. Разве там был мужской портрет? Нет, не было. Был. Я упрямо мотнула головой. Его дайка видел. «А когда вы копались в моих вещах, портрет как раз находился у него. А потом я вернула свою карточку в обмен на его нож. Можете вызвать Нейвера и допросить». Конец разговора не заладился. Выяснилось, что верный пес Дайка сбежал, сокрушив всеобщую уверенность в утверждении, что Нейверы привязываются к тем, кто лишил их второго «я». Осел, видимо, ушел вместе с ним, как и оружие, которое псу доверил Муф. «Вот тебе и оруженосец!» Я в волю порезвилась, потоптавшись на самомнении Эливентора. А еще Дайка рассказывала о бутылках, что находил в бобровой плотине, с записочками внутри, где бедолаги, которые попали в демонову пать, просили о помощи. Я злорадствовала. «Тоже мне нашли шпионку. У них под носом был охотник за головами, а они вздумали свалить все на молоденькую девочку». «Одного не пойму, зачем ему фотография моего Феди?» «Почему же ты молчала?» Муф или Вентер не любил оказываться в дураках, а потому хмурил брови и искал виноватых. Я спросила у Дайка, «Почему эльфы не спасают несчастных, что блуждают в демоновой паде?» И, зная, что он мне ответил, что для такой швали, как я, эльфы палец о палец не ударят. «После этого мы подрались». А потом появился Муф Эливентор со сверкающим мечом и все испортил. Что я испортил? Обиделся Спаситель. Я не успела попрыгать на теле поверженного врага. Муф с тоской посмотрел на своего патрона. Тот ответил взглядом, соответствующим выражению. Надо, Федя, надо. Так что не из любви к несчастным попаданкам Эливентор отправился со мной в поход, а по долгу государственной службы. Это не я от него завишу, а он от меня. Будет выкоплучиваться откажусь идти в демонов упать. Имею право. Мне куда Сим Симыч приказал тащить свой зад? По следу драконов? Вот и пойду. Меня там ждут. А тайну подземелья Элли пусть сам разгадывает. Вот.